Глава 10. Фае-ун-Тот. Огонь и смерть. По-немецки. Окрестности шоссе на Прилуке. 27 сентября 1943 года. Ближе к обеду аж две рамы повисли в небе. Различить с высоты танковый взвод несложно, и Репнин от греха подальше юркнул в лесной массив, удачно попавшийся по дороге. Развесистые эсакори переплетали ветви над узкой колеей. Сверху не разглядишь, но тревога не покидала Гешу. Уж больно плотно за них взялись. Видать, уничтожение штаба сочли великим злом. А может, кто известный погиб у МТС и в Берлине решили обязательно покарать русских варваров. Неожиданно плотная поросль деревьев поредела и разошлась, открывая большую поляну, вздыбленную ямами и валами земли, уже поросшими травой. Видать, тут кого-то усиленно бомбили в 41-м. Вон и тридцать четвёрка без башни ржавеет. Иваныч погнал вперёд, торопясь побыстрее одолеть открытое пространство, и тут репнена пронзила чувство опасности, словно ледяной иглой кольнули, да так что волосы на загревке дыбом. Разворачивая влево!» мехвот ударил по тормозам и развернул танк. Вовремя. Снаряд, едва не угодивший в борт, пролетел мимо. «Это засада!» – крикнул Барзых. «Фугасными живо!» «Есть!» – завопил Мжавадзе. «Готово!» Федотов тут же выстрелил, не дожидаясь команды. Осколочно-фугасный ударил между двух бугров, явно насыпанных недавно. Сарая земля ещё не просохла, и вверх подскочила дула противотанкового орудия. Ещё пара танков, сориентировавшись, выдала дуплетом. Дуб, перебитый у комля, рухнул на артиллеристов. «Огонь! Огонь, Иваныч! Задний ход и разворот!» «Есть!» Тигр послушно отполз, сминая под лесок, и развернулся. Успели. Снаряд куда большего калибра, чем первый, усвистал в лес и тут же, давя молодую поросль на поляну, выпал с Фердинанд. Самоходка зарывалась в рыхлую почву, быстро развернуться точно не могла, но, видимо, немцы были уверены в непробиваемости лобовой брони. Лобовой — да, но так есть же ещё и бортовая. «Второй! Бей этого слона!» Лехман тут же выстрелил, но снаряд, выпущенный под очень острым углом, ушёл рикошетом. Репнину повезло больше. Со второго выстрела он поразил борт Фердинанда, и вся эта груда металла встала колом. Репнин быстро оглядел поляну. Машина Полянского была подбита. Танкисты покидали «Тигр» через верхние люки и через маленький эвакуационный сбоку башни. Танк-каландат загорел. «Суки, там ещё один!» Второй Фердинанд лишь высунулся из зарослей и тут же выстрелил, попадая по танку Репнина. «Тигр» сотрясся. Судя по звукам, снаряд развалил и катки, и гусеницу. Геша встряхнулся. Всё плыло перед ним, как после нокдауна. «Живы из танка! Иваныч, и ты, Ванька!» «Жорка, бронебойный!» Башню заклинило. «Знаю, клади и уматывай. Санька, сейчас эта сука выползет!» «Понял, как раз под дулом!» Сука и впрямь выползла на поляну, разворачиваясь, загребая гусеницами дерн. Пушка выстрелила, поражая танк Лехмана, пробивая мотор насквозь. Вспыхнуло пламя. «Огонь!» Выстрел из подбитого, покосившегося танка стал для фрицев неожиданным, но удивиться как следует они просто не успели. Борт самоходки проползал в каких-то метрах от дула танкового орудия. Выстрел, и снаряд пробуравил броню, как саморез, до щечку. Рвануло знатно, и тут же самого «Тигра» тряхнуло. «В моторное влепили! Горим! Ходу отсюда! Шмайсер захвати!» «А ты, командир, часики заведу!» Кряхтя Геша пролез к деревянному ящику противотанковой мины и завел механизм на четыре минуты. «Командир! Иду!» Покидая танк через верхний люк, Репнин первым делом окунулся в жирный черный дым, а в следующую секунду его руку обожгла пуля. Матерясь на все лады, Геша скатился на броню, а с нее на землю, изрытую гусеницами. «Сюда, командир!» — разнесся крик борзых. «Мы здесь!» Послышалась очередь из автомата, потом еще одна. Смешались крики на русском и немецком. рукопашная. Репнин отполз в кусты и поднялся на колени, зажимая рану. Вроде ничего серьезного. «Болезненно, но не смертельно». «Но болезненно-то как?» «Командир, ранили? Сейчас мы!» Иваныч с Ведотовым упали на колени рядом с Гешей. Наводчик отрезал рукав, оголяя руку, а мехвод порылся в прихваченной медицинской сумке, обильно окропил рану чистым шнапсом, затампонировал и перевязал. «Что наши?» – спросил Репнин, кривясь. «Лёнька живой, отцарапало только и оглушила малость. Заряжающий его вытащил, а сам погиб. Артиллеристы долбанные подстрелили». Так Лёнька один остался? Выходит, что так. Стрельба неожиданно затихла и прорезался звук танкового мотора. Залязгали гусеницы, и вот, пригибаясь, подбежал Тимофеев. Живые? Фу, а я две ахтахту делал. А ты на ходу, что ли? Что ли? Через пару минут вокруг репнина собрались все, кто выжил. Небритые, усталые, закопчённые. У кого голова наспех перевязана, у кого рука. Лехман, докладывай. Леонид вздохнул. «Моих никого не осталось. Каландадзе в порядке. С ним башнёр Голощуков остался и Потапенко, Мехвод. Полянский...» В это самое мгновение прогрохотал взрыв мины, сорвавший башню с репнинского тигра, и Лехман вобрал голову в плечи. «Илья, ты где?» — воззвал он. Тут я, со мной трое». На ствол поваленного дерева присели заряжающий шулик, стрелок-радист Гурьев и механик-водитель Козырев. «Со мной четверо», — доложил Тимофеев. «Пантера на ходу». «Попались мы, как последние», — сказал Репнин, морщась. «Кто-то умный у немцев просчитал нас. Понял, что лаптёжники только зелень попортили, когда мы штаб разгромили. Да откуда же они знать могли, что мы именно в этот лесок шмыгнём?» «А куда тут ещё шмыгать?» «Наверное, за нами из земли следили», — решил Каландадзе. «Увидал, что мы появились, и сразу летунов вызвал». «Может и так», — кивнул Геша. «А мы сразу прятаться. Хотя... А ну-ка, отдай карту». Ага. Смотрите, дорога как раз вокруг этого леска заворачивает, видите? Так что немцы ничем не рисковали. Если бы мы не сунулись в лес, а покатили по дороге, они бы нас там достали. Вообще-то да, согласился Лехман. Тут метров сто до шоссе, а нам в обход километра два. Пока бы мы допёхали, они бы живо позиции сменили, и привет. Что с артиллеристами? Положили всех. Три ахтахт, -ахт, две поменьше калибром, два грузовика. Сгорели оба. Главное, мы слонов этих, блях, уделали. Ладно, чёрт с ними со всеми. Грузимся на пантеру, будем прорываться к своим. Володька, у тебя вроде не горит? У меня тоже, — сказал Лехман. Снимаем пулемёты, забираем автоматы, воду, пайки и мотаем отсюда, пока за нами не пожаловали. Места на пантере было не слишком много, но кое-как уместились. За башней, на башне и перед нею. Гранат набрался целый ящик. Патронов к четырем пулеметам тоже хватало. В каждом танке хранились приклады и сошки от МГ-34. Собрать их труда не составило. Вдобавок, у каждого из танкистов был при себе шмейсер, а то и два, плюс запасные магазины. Тимофей тронулся потихоньку, чтобы не растрясти раненых, и покатил по лесной дороге. Рамы уже не велись вверху, и «Пантера» взяла курс на восток. Т-5 не отличался ожирением, как «Тигр». Танк был тяжеловат, но в меру, так что не вяз вне дорог, а довольно-таки проворно ехал. Зрелище «Пантера» представляло забавное – полвзвода немецких танкистов на броне. Правда, смотреть было особо некому. Мирные жители попрятались, а партизаны на открытой местности не водились, оттягиваясь к северу, в Чернигову поближе. Там леса гуще. Точно указать, где проходила линия фронта, Репнин не мог. Наступление Красной Армии продолжалось, но это не означало триумфального шествия советской власти. На иных участках прорыв тормозился. Кое-где немцы и вовсе в контратаку переходили. В общем, общий вектор движения был един, на запад. Но вариаций хватало. Частенько фронт напоминал слоёный пирог. Части РККА соседствовали с соединениями вермахта. Образовывались такие мини-котлы, в которых окружались и истреблялись роты, а иногда немцы выходили в тыл советским войскам, обрекая себя на уничтожение. Можно сказать, что прифронтовая полоса становилась зоной хаоса, что было штрафникам на руку, неразбериха помогла бы им затеряться. «Как самочувствие, командир?» — спросил Филатов. «Вашими молитвами», — проборчал Репнин. «Да фигня, царапина». Другим было куда хуже, но на войне, как на войне. Тимофеев объезжал стороной села, опасаясь наткнуться на немцев, Но однажды не уберегся. Несколько грузовиков под прикрытием гономагов показалось из очередной деревеньки. Направлялись они по своим делам, но, заметив одинокую пантеру, дружно повернули за нею. Тимофеев наддал. Оторваться он не смог бы, стрелять тоже. На орудии стоял дульный тормоз, и первый же выстрел травмировал бы пассажиров. Погоня не затянулась. Заехав на узкую и длинную прогалину между двух скудных рощ, танк остановился. В люк высунулся Серёга Тимофеев и смущённо сказал, «Товарищ командир, всё, бензин на нуле, а мне ещё башней ворочать». «Слезай, приехали», — прокряхтел Геша. «Серый, ты разворачивайся к лесу задом, к немцу передом. Ну и дай им жизни, а мы тебя поддержим». С помощью борзы репнин спустился на землю. Штрафники быстро рассеялись, занимая оборону за буграми в промоинах. Провизию, лекарства, боеприпасы и прочее барахло — тащили с собой. Как только из-за деревьев выехал Гономаг, работала танковая пушка. Хлёсткий удар, и снаряд подорвал броневик. Со вторым выстрелом Тимофеев оплошал, навёл орудие через лес. За деревьями мелькал силуэт Т2, но не получилось. Снаряд угодил в дупло ствол. Однако второй, осколочно-фугасный, поразил цель, впаявшись в борт лёгкому танку. По инерции выскочила пара грузовиков. Первый «Опель» попал под раздачу. А вот второй умудрился проскочить. Пехотинцы посыпались через борта, разбегаясь и стреляя с дуру. Пара осколочных утихомирила их пыл, и тогда немцы изменили тактику. Рассеявшись, стали наступать лесом, шмыгая от дерева к дереву. «Пантера» выстрелила раз, развернулась, и мотор заглох. В наступившей тишине тотчас же прорезались резкие немецкие команды, дробная стаккато очередей автоматных и пулемётных. Т-5 молчал а потом из люков полезли танкисты. По ним открыли огонь гитлеровцы. «Ленька!» — закричал Геша. «Володька, прикрываем!» «Есть!» — долетела в ответ. Пара МГ-34 притушила немецкий пыл, позволив экипажу «Пантера» добраться до своих. Мехвод и наводчик были ранены, но легко. «Заминировал?» — спросил репнин командира танка. «Ага», — ответил тот. «Отходим». По глубокой промойне штрафники выбрались на небольшую высоту не шибко крутой холм, на котором сквозь дёрн прорывались огромные валуны. «Залечь! Не подпускать фрицев на флангах! Патроны беречь!» Группа немцев воспользовалась пантерой, как прикрытием, устроилась, прячась за бронёй. «Что там у тебя?» — осведомился Репнин. «Мина?» «Чего?» — не понял Тимофеев. «А, да какая мина! Фугас использовали, обязали гранатами, а три чеки одной верёвочкой. И за люк. Гранаты немецкие рванут на счёт шесть». «Понятно». Несколько фашистов решили, что они умнее всех, и полезли в «Пантеру». Похоже, решили воспользоваться танковым орудием. «Придурки!» — буркнул Тимофеев. «У нас снаряды вышли!» «Лишь бы фугас не вышел!» — сказал Репнин. По всей видимости, кто-то из немцев, забравшихся в танк, разглядел фугас с обвязкой, послышался глухой крик, и немец с искаженным от ужаса лицом высунулся в верхний люк. Лишь только Полянский приготовился снять его из автомата, как рвануло взрывное устройство. Верхнюю половину туловища фрица вынесла вверх, как ядро из пушки. Взрыв был силён, но на то, чтобы подбросить башню в воздух, его не хватило. Башня шевельнулась, выпуская огонь из-под себя, и перетянутое орудием свалилась на землю, придавливая тех, кто прятался к корпусам. «Илья!» — подозвал репнин. «Лёнька! Берите по пять человек, забирайте все гранаты. Атакуйте немцев справа и слева из рощ, а мы их тут приветим». «Есть!» Давайте. Две группы штрафников скрылись в редком лесу и вскоре затрахтели шмейсеры. Несколько немцев, пригибаясь, бросились через лужайку, но пулемётчики не дремали, срезали шустриков. «Володя», — сказал репнин, — «видишь сломанное дерево?» «Где горелая берёза?» — уточнил Каландадзе. «Во-во, дай-ка очередь юлевее этого агарка». Каландадзе дал. Пара немцев выпала из-под леска, суясь касками в землю. Готовы. В этот момент захлопали гранаты. Застрочил немецкий пулемёт и заткнулся. И тишина. Немного погодя, группа прорыва вернулась. Кто шёл, а кого и несли. Лехман доложил, что враг уничтожен. Двое танкистов погибли. Репнин стянул пилотку, и все последовали его примеру. «Похороним наших и в путь», — сказал Геша глухо. «Володя, а ты пока бери своих. Соберёшь оружие и документы». «Есть». Полчаса спустя колонна штрафников зашагала в сторону фронта. Из воспоминаний старшины Я. Коваленко. Осмотрелись тихо, никакого движения. Но когда я начал выезжать из густого кустарника и пересекать дорогу, вдруг заметил быстро движущийся средний немецкий танк с чёрными крестами на башне. Ничего не оставалось, как выждать и при приближении Т-2 таранить его, что я и сделал, ударив в заднее ведущее колесо. Немецкая машина сразу легла на бок и загорелась. Свою машину я выровнял вдоль дороги, и в это время с левой стороны выскочил еще один танк на расстоянии метров двадцати от нас. Он открыл по нашей машине огонь из крупнокалиберного пулемета и успел выполнить один выстрел из своей пушки. Но не дремал и наш лейтенант Матвеев, который по танкофону дал команду «Стоп». В тот же момент сработала наша пушка. Попадание было прямое, столб огня взлетел вверх. Я не мог видеть, что происходило с остальными нашими машинами, и какие силы были у немцев. Продолжая движение по дороге, я вдруг ощутил сильный удар в заднюю часть танка и резкий толчок его вперёд. Понял, что в машину попал снаряд, но двигатель продолжал работать, и она по-прежнему ехала. И только спустя некоторое время, когда мы оказались в безопасности в укрытом месте, осмотрев машину, я увидел здоровую вмятину в заднем броневом листе. Как же мы благодарили создателей этой великолепной по своим боевым качествам техники и тех людей, руками которых она была построена. Низкий вам поклон до сих пор.